Глава 1137. Я не слышу в этих словах вопроса, губернатор. Небесный солдат, нахмурив кустистые брови, криво улыбнулся. На то твоя воля, достопочтенный мастер, не слышать в моих словах вопроса, когда тебе того не хочется. Они вновь замолчали. На этот раз на куда больший срок, чем прежде. «Зачем вы пришли, губернатор?» — спросил, наконец, Хаджар. «Путь от дворца до моей школы не близкий, а жена ваша молода и свежа. Я думал, у вас есть более интересные занятия, чем навещать старого мечника уже второй раз за месяц». «Ты прав, мастер», — губернатор отпил еще немного чая и, вздохнув, поставил его на стол. «Мне осталось меньше полувека, Хаджар» и, думаю, ты это прекрасно знаешь. Я бы с удовольствием проводил оставшиеся годы в усладах тела и души, но... Я не просто так занимаю пост губернатора Сединта. Душа моя радеет не только за мою плоть, но и за тех, кто живет на моей земле. Хаджар промолчал. За свою жизнь он встречал множество чиновников и облеченных властью адептов, и видит вечерние звезды, Губернатор Сединто был в числе далеко не самых худших их представителей. Он стоил того, чтобы его выслушать. И я бы хотел, чтобы так продолжалось и после моего ухода. «Что вы хотите этим сказать, губернатор?» Небесный солдат поднял взгляд карих глаз и скрестил его с взглядом небесно-голубых. «Боги и демоны!» Пусть перед ним сидел и простой смертный, но было что-то в глубине этих очей, что заставляло губернатора тянуться ладонью к рукояти сабли. «Оставим придворные выкрутас и хаджар. Их мне хватает и у короля. Я знаю, что в город заявилась охотница на демонов Аркемея из Курхадана. Я не смогу выдать ее вам, губернатор», — адепт прищурился. «А если я прикажу?» Хаджар промолчал, но ответ был ясен и без всяких слов. «Демон с тобой, мечник, делай с ней что хочешь. Почему-то я не сомневаюсь, что ты действительно сможешь справиться с адепткой, ауры которой хватит, чтобы раздавить меня, как жука. Я приехал по другому поводу». «По какому, достопочтенный губернатор?» Адепт с залпом, будто это был не чай, а вино, осушил пиалу и с шумом поставил ее на стол. Аркемею из курходана нанял король Гретхеген. «Ты знаешь, Седин — свободный город, но...» «Настолько, насколько хоть кто-то может быть свободен», — именно кивнул губернатор. Так вот, Гретхеген нанял ее, чтобы она исследовала так называемую страшную впадину. По слухам, от нее распространяется какая-то хворь, которая губит земли королевства в целом, и наши, Седента, в частности. Я слышал об этом. Теперь уже пришел черед Хаджара нахмуриться. Но в чем? И тут он понял, зачем губернатор приехал к нему. Зачем мне ей помогать? Я простой наставник небольшой школы меча, губернатор. Адепт поднялся и с легким поклоном поблагодарил за чай. «Я сказал, а ты услышал, Хаджар». После этого он самостоятельно направился к воротам и у самого выхода обронил. «Легко ли будет тебе жить в покое и мире, старик? Если седен, то станет не нужна твоя школа». С этим он ушел. Хаджар же, оставшись один на один с двумя пустынными пиалами, улыбнулся. «Да, определенно. Губернатор седенто был достоин уважения. Страшная впадина, значит. Ну, я все равно немного здесь засиделся. Надо бы и размять старые кости».